козы. Другие домашние животные также были удостоены заслуженного внимания мифов и легенд. В том числе козы с их целебным молоком и замечательной шерстью. Скандинавские сказания немало места уделяют описанию быта душ павших героев, попавших после смерти в обитель богов. Как и положено героям, они проводят время в сражениях и пирах, Уже рассказывалось, что на пирах викингов потреблялось немалое количество хмельных напитков. Что же служило напитком душам павших воителей? Молоко. Молоко чудесной козы по имени Хейдрун, которая пасется на крыше пиршественного чертога и щиплет листья с мирового древа, поддерживающего землю и небеса. Шерсть же с незапамятных времен служила в мифологиях самых разных народов, символом изобилия и достатка. Ей приписывалась благая магическая сила. На Руси во время свадьбы молодым старались постелить меховое одеяло, чтобы дом был полный чашей и рождалось много детей. А вот как описывает скандинавский миф происхождение сословия свободных земледельцев. Когда родоначальник сословия надумал жениться, ему привезли в дом хозяйку в одежде из козьей шерсти по другим вариантам, в платье из меха. Для древнего слушателя сказания это была очень важная деталь, внятно говорившая о будущем благополучии новой семьи. Не забыла древнескандинавская мифология и козлов. Любимый герой сказаний, бесстрашный защитник богов и людей, бог Грозы Тор, кажется, никогда не ездил верхом, только на колеснице. Его даже часто называли Эку Тором, Тором с колесницей. Так вот, колесница, исправно носившая бога грозы, опять-таки по земле, по воде и по воздуху, была запряжена двумя козлами. Легенды не упоминают, чтобы козлы лично ввязывались в дело, когда бог грозы бился против великанов, но, похоже, звери были боевые. Недаром их звали Тангниостр и Тангриснир, скрипящие зубами и скрижещущий зубами. Ученые пишут, что скандинавская мифология не случайно наделила Тора спутниками-козлами. Оказывается, у самых разных народов козел, оказывается, связан с богами, ответственными за земное плодородие. Славянским перуном, литовским перкуносом, индийским пушиным, древнегреческим паном. Этот последний вообще был козлоногим, козлорогим и козлобородом. Между прочим, специалисты полагают, что имена всех этих богов восходят к общему индоевропейскому корню «пус» – расцветать, делать плодородным. Все слышали выражение «под эгидой», но немногие знают, что же такое эгида. Оказывается, это козья шкура, которую в качестве защитного доспеха носили Зевс, древнегреческий громовержец, и его дочь, воительница Афина Палада. Эти боги тоже имели самое прямое отношение к плодородию. В чем тут дело? Оказывается, в повышенной обильности козла. Вспомним, даже и в наши дни пожилого мужчину, проявляющего неугомонный интерес к молодым женщинам, неодобрительно именуют «старым козлом». В древности же считалось, что любовь зверей, равно как людей, способствует урожайности земли и, наоборот, И в Древней Греции, и в Древней Руси молодые пары уходили заниматься любовью на вспаханные поля, а жители Океании в заросли цветущих банановых плантаций. Считалось, что люди делятся с землей своей способностью к продолжению рода и наоборот, воспринимают детородную энергию от земли. Вот почему постоянно озабоченные бык, жеребец, петух и козел стали у самых разных народов мужскими символами. Плодородие. Плодородие, однако, неразрывно связано со смертью и разложением умершей плоти, а значит, с нижним миром, где властвуют темные силы, способные наслать на человека беду. Поэтому традиционные представления подчеркивают еще и относительную бесполезность козла в хозяйстве. Вспомним хотя бы выражение, как от козла молока. Не случайно поэтому козлиные копыта, которые в христианстве приписываются дьяволу. Не случайно упоминаемый в Библии козел отпущения. На животное возлагали грехи всего племени и отпускали его в пустыню, вернее, выгоняли на верную смерть. У некоторых народов черного козла приносили в жертву во время похорон, чтобы он послужил умершему пищей. В этой связи стоит упомянуть всем известную русскую сказку «О сестрице Аленушке». И ее братцы Иванушки, которого превратили в козленочка и собирались зарезать, а также рождественские масленичные обряды с козой, которую по ходу дела убивали, после чего она воскресала, при этом распевали весьма примечательную песню «Где коза ходит, там жито родит, где коза ногою, там жито копною». Ученые считают, что русская сказка связана с древними жертвоприношениями, призванными ублажать богов и поддерживать плодородие. Этот же мотив жертвоприношения, мнимой или временной смерти и воскрешения четко прослеживается и в скандинавском сказании о Торе и его козлах. Однажды бога грозы застала в пути ненастная ночь, и он остановился на ночлег в очень бедной семье. Люди не смогли предложить божественному гостю маломальски приличного ужина, и тогда Тор, не скупясь, вывел во двор и зарезал своих рогатых скакунов. Он велел хозяевам сварить мясо, только предупредил, чтобы не повредили костей, и их он приказал складывать на шкуры козлов, растянутые возле стола. Вышло, однако, так, что хозяйский сынишка, натерпевшийся голода, не устоял перед искушением, и расколол бедренную кость козла, чтобы полакомиться мозгом. Утром Тор осветил кости и шкуры своим боевым молотом, и козлы тотчас сожили и встали, как ни в чем не бывало. Когда же Тор хотел вновь запрячь их в колесницу, выяснилось, что один из кокунов захромал. «Не сносить нам головы!» — испугались хозяева, и вместе с детьми кинулись в ноги разгневанному гостю. На их счастье бог грозы был хотя и гневлив, но не злопамятен, отходчив. Он пощадил людей, нарушивших его запрет, и оставил у них козлов выздоравливать. Дети же Тьял, Вересква стали его спутниками и в дальнейшем помогали ему в битвах.